Рифник вдруг издал внезапный протестующий вскрик. Он наполовину поднялся, повернулся в неожиданной тревоге, потом качнулся вперед, падая на поврежденную руку. К он услышал сухой шипящий треск. Пять золотых знаков отделились, танцуя от светящихся знаков на телах и лицах спасенных, и поплыли к растянувшемуся телу рифника. Они собрались в маленькое облачко золотого пламени. Золотой шар огня с шипением погрузился в тело рифника. Рука его вдруг взлетела вверх, тронулась щеку и медленно опустилась. В свежем воздухе поплыли густой аромат пузыритов посетителей. Стоны Рифника затихли, и в этот момент пение кончилось. Рифник вздрогнул, открыл глаза, легко поднялся и подошел к Энди к Квамодиану, пожимая его руку. — Спасибо, друг! Прогудел его мощный голос. Его грубое, покрытое шрамами лицо вдруг осветилось нежной, безмятежной улыбкой. Над спутанной грязной бородой горела теперь звезда посетителей. Вся моя боль исчезла. К нему подошел хуан Дивар и взял за руку. «Теперь ты спасен. Ты больше никогда не испытаешь боль», — торжественно сказал он. Купол контроля связался с Альмаликом, но имелись некоторые затруднения. «Какие именно?» — взорвался Квамодиан. «Мне нужно немедленно связаться с Альмаликом и потом самому отправиться туда». «Очень сожалею», — сладким голосом пропел купол, «но для этого нужно удостоверить ваше право первоочередности. Но я этого как раз и требую. Чрезвычайная обстановка. Произошло несчастье». «Но», — снова пропел купол, «когда вы вчера прибыли сюда, то тоже говорили о чрезвычайном происшествии». «Да, я был прав». Теперь у меня есть новые факты, солнцем мальмалика грозит немалая опасность. Энди прошептал Клотильда, можно я поговорю с ним? Возможно, он выслушает меня. Но Квамодиан оборвал ее одним свирепым взглядом. Она сразу же подчинилась, не сказав ни слова. С момента посещения пещеры, когда все убедились, что опасения Квамодиана имеют реальную почву, она стала гораздо мягче, женственнее. Назовите эти факты мелодично пропел Купол. Они уже должны быть известны Альмалику, сказал Камодиан. Они имеются в сознании человека по прозвищу Рифник, который только что принял в своё тело посетителей. Я требую нашей немедленной переброски в систему Альмалика, чтобы я соединился с ним и помог в интерпретации и использовании этой новой информации. Он не упоминал своей личной и самой жгучей причины Это было бесполезно, поскольку едва ли произвело бы впечатление на транзитные матрицы контрольного купола. Но он не потерял отчаянной надежды, что Молли Зал-Дивар может быть обнаружена вместе со своим похитителем где-то среди многих солнца Аль-Малика. Если это произойдет, Квамодиан хотел быть в этот момент там. «Секунду!» — пропел купол. Энди к вам нетерпеливо заверзал на сиденье Клоильда Квайквич, Задумчиво нахмурилась, но у нас имеется право очередности, заметила она. Что ты хочешь этим сказать, подпрыгнул Энди? Ничего, Энди. Просто все, кроме тебя, могут сейчас отправиться к Альмалику и помочь тебе получить право первоочередности. «Согласны», — пропел хор зеленых пружинок. «В нетерпении, срочно, предлагаем не откладывать». А галакта гражданин облака вздохнул. Против аль могут быть использованы могущественные силы. Необходимо срочно начать подготовку к отражению нападения. «Делайте, что хотите», — упрямо стоял на своем Кавамодиан. «Я поступаю по-своему». Клотильда с сомнением посмотрела на него, но ничего не сказала. Во всяком случае, она была избавлена от этой необходимости. Сквозь коммуникаторы вставки в их ушах заговорил контрольный купол. «Монитор Квамодиан, ваша просьба отклонена. Старший монитор Клотильда Квайквич, вы и остальные члены вашей бригады лишены пока что права на первоочередность. В этот район пространства переброска прекращена полностью». Все были поражены ужасом, услышав такую новость. Зеленые пружинки бешено завертелись по своим взаимоцентрическим пружинным орбитам. Их коллективная мысль превратилась в нечленораздельное бормотание, испуганное и возбужденное, совершенно непонятное для других. Галактогражданин-хищник жалобно завыл и придвинулся к мальчику. Руф широко раскрытыми глазами смотрел на Энди Квама. Розоватый галактогражданин облака тихо предрекал ждущие их впереди несчастья и катастрофы, а рука Клотильды Квайквич невольно сжала рук.